Глава 7, Май 2024 года. «Ну как тебе?» Олег, распахнув двери особняка, где в этот час, к счастью, не было ни одного человека из съемочной группы, разве что руки не потирала от удовольствия с видом человека, показывающего своей невесте их будущее семейное гнездо. Зоя, потрясенная размерами дома и той роскошью, в которой она совершенно случайно оказалась, просто не могла поверить своим глазам. Да уже то, что она оказалась здесь, и у нее было право просто все это увидеть, было настоящим чудом. «Круто», — сказала она. «На самом деле круто, только я не совсем поняла, что я буду тут делать. Какая-то буфетчица...» «Послушай, буфетчица — это та женщина, которая, как мать пекает своих детей во время съемок, подкармливает их. Заваривает чай, готовит какие-то закуски, печет коржики, пирожки. Конечно, киношники арендуют еще один дом поменьше, и там вся эта киношная братья будет обитать, спать, жить. Но есть там всегда будет много людей, и тебе будет трудно находиться постоянно у всех на глазах. Словом, я предложил Родионову. Кто такой Родионов? Потом сама все узнаешь. Так вот. Я предложил ему, что ты будешь готовить именно в этом доме, где большая кухня и полно разных приспособлений. Сказал, что ты очень аккуратная, и он, представь себе, согласился. Я подумал, глядя на него, такого худого, какого-то несчастного, что он и сам не дурак поесть. И что он, соглашаясь впустить в эту кухню совершенно незнакомую женщину, новую буфетчицу, рассчитывает на какие-то твои привилегии, Ну, что ты будешь подкармливать его особо, понимаешь? Если бы только знала, как я разрекламировал твою стрипню. Так ты просто нашел мне работу? Не только тебе, но и себе. Меня берут водителем. Мы постоянно будем с тобой вместе. Ты согласна? А смысл-то у тебя есть какой-то план? Да они же киношники. В сериале будут сниматься настоящие звезды. Развлечешься. Сменишь обстановку, вернее, мы сменим обстановку. Поверь, тебе станет легче. Ну, надо же как-то выкарабкиваться из этой черноты. Да и мне охранникам в магазине надоело работать, к тому же мы с тобой сэкономим на еде. Соглашайся. Я же знаю, как вкусно ты готовишь. К тому же ты только оглянись, какая красота кругом, а какие интересные люди будут нас окружать. Сама не заметишь, как пройдет эта твоя депрессия, И ты перестанешь пить свои таблетки. И постарайся улыбаться. Сначала через все, а потом и сама поймешь, что жизнь прекрасна и удивительна. Ну ладно, хотя я понятия не имею, что вот именно сейчас делать. Я тебе помогу. Для начала надо составить список необходимых продуктов. Я тебе все привезу, мне дадут деньги на расходы. Я так понял, что уж на еду-то не поскупятся. Заказывай больше муки, масла, сахара. Когда ты испечешь им свои печенье или булочки, они будут носить тебя на руках. И еще яйца. Омлет — это просто и сытно. Зоя улыбнулась. Она стояла посреди огромной кухни с мраморными полами и какой-то невероятной мебелью, кутаясь в длинную теплую кофту и казалась совершенно растерянной. «Я приготовил для тебя ручку, блокнот. Мне Родионов дал. И давай пиши уже. Побольше чая и кофе закажи. Сливки там, молоко, фрукты, яблоки обязательно. Зоя вздохнула, взяла блокнот и присела за длинный мраморный стол. «Ладно, сейчас подумаю и составлю список». И съемки не начинались, а только шли приготовления, и в особняке по мраморным полам зазмеились провода. Появилась серьезная осветительная техника — Все, кто имел хоть какое-то отношение к проекту, постоянно заглядывали на кухню, откуда доносились ароматы выпечки. «А где кормить-то людей?» спрашивала Зоя, аккуратно раскладывая теплое печенье на большой новенький поднос, доставленный в дом Олегом вместе с посудой и всем остальным, что она заказала для организации стола. Родионов сказал, что обедают все здесь же, рядом с домом, Под специальным навесом на лужайке, где ничего, кроме травы не растет и где невозможно что-либо вытоптать. Я покажу тебе. Ну хорошо, можешь пока отнести чайники, термосы? Там и розетки есть, так что всегда можно будет подогреть воду. Забери коробку с чаем, с сахаром, все в пакетиках, так что удобно. Ну и одноразовые стаканчики не забудь, еще салфетки. Потом заберешь печенье. Но я уверена, что через минуту поднос будет пустой. Это точно. Ничего еще испеку. Здесь такая шикарная плита. И комбайн он сам тесто делает. И я справлюсь. Главное, как я понимаю, кормить твоего Родионова. Да, там разберемся. Как увидишь высокого тощего парня с черными торчащими усами и бешеными глазами, это он, Глеб Родионов. Спросишь у него, что он любит, что предпочитает. И там дальше сориентируешься, поймешь? Олег взял печенье и засунул в рот, застонал от наслаждения. Как же я люблю твое печенье! А как прекрасно ты смотришься на этой кухне! Он ушел. Зоя присела отдохнуть возле окна, несмотря на то, что она целый день стояла у плиты и в кухне должно было быть жарко. Она все равно мерзла. Когда же закончится этот собачий холод в ее душе? Когда она уже согреется. И все равно она была благодарна Олегу за то, что он устроил ее сюда, что она, даст Бог, еще не скоро увидит эту маленькую съемную квартирку с темными обоями в жирных пятнах и коричневыми старыми шторами. Конечно, можно было все поменять, и обои, и шторы, но все деньги, которые зарабатывал Олег, уходили на лекарства и еду. Олег очень старался и, как мог, пытался доставить ей какую-то радость, то духи купит, то новый свитер, то теплые носки. Он знал, что именно теплые вещи доставляют ей особую радость. Дверь на кухню открылась, и Зоя увидела высокого парня, блондина с серыми глазами и нежным румянцем во всю щеку. Она узнала его. Саша Горностаев, актер. Он так часто снимался в сериалах, что Зоя уже даже и не могла вспомнить, в каких именно. Казалось, что во всех сразу. Он был на расхват. Зрители его просто обожали. Обо всем этом Зоя знала из многочисленных дзиновских статей, интервью со звездой. Надо же, он снимается и здесь, и прямо сейчас она угостит его печеньем. Невероятно. Прямо как во сне. «Что, на запах печенья пришли?» — спросила она, все еще не веря, что видит перед собой настоящего актера. «Вы же Горностаев?» «Еще утром он был», — широко улыбнулся Саша. Я на самом деле пришел на аромат вашей выпечки. Все только о вас там в саду и говорят. И что же говорят? Ну, что вы волшебница, что вас зовут Зоя, и что нам всем крупно повезло, что вы у нас есть. Наш помреж так просто упал в обморок от счастья, попробовав ваши шедевры. Это кто же? Родионов. Понятно. Она ждала, что он скажет ей еще что-то. Не просто же так он сюда заглянул. И он сказал, «Знаете, на улице так холодно, а здесь у вас прямо жара. Можно я посижу рядом с вами? Ваш муж не приревнует?» «Он мне не муж?» Саша удивленно посмотрел на нее своими большими серыми глазами. «Он мне как брат, мы с ним друзья», — сказала она и тотчас пожалела о сказанном.